Клиент всегда пьян. Горько! Снегин с трудом разлепил веки и не сразу вспомнил, где он. Понял только, что уже день, а за окном блестит река. Река! Он застонал от отчаяния и стыда, вспомнив, что под утро пытался завести катер. Снеги на подбадривали столпившиеся на пристани парни и девушки, такие же маловменяемые от выпитого алкоголя. Но кто же знал, что Лео так лихо пьёт. Отправляясь на свадьбу старшей сестры своей любимой девушки, Снегин дал себе слово уйти, как только новобрачные отправятся в отель. Снегин вообще не пил. Он играл в бильярд, недавно сдал на КМС и давно уже понял, что спорт плохо совместим с алкоголем. И если хочешь стать мастером этого спорта, то надо держаться выбранного курса. Снегины держался. Но тут такой повод свадьба. Полина, чтобы её Петровской, Лео, её братец, Хотиларин, но тоже по крови Петровский, у них один отец. Именно Лео был на свадьбе свидетелем, на этом настояла Полина, потому что Лео тусовщик и уже успевший прославиться на всю Москву плейбой. У него модельная внешность и дьявольская улыбка, перед которой никто не может устоять. Вот и Снегин попался. Лео придумывал конкурсы, в которых Снегин неизменно проигрывал и пил штрафную. Впрочем, выигравшие тоже пили только победную чашу. Снегин помнил, что было весело, очень. Зато сейчас ему крепко влетит. Они с Аллой Петровской вот уже 3 месяца были парой, или как ещё говорят в отношениях. И отношениях серьёзных. таких, что с первых чисел осени, как только у Аллы начались занятия в институте, стали жить вместе. Снегин был на седьмом небе от счастья. Как себя чувствует Алла, он не спрашивал, она всегда отличалась сдержанностью. До вчерашнего дня. Проснулся, услышал он её ехидный голос: "Тебя аспирин, кофе или рассол в постель?" Снегин вскочил. Алла всё понимает буквально, и она безжалостно возьмёт и выльёт на голову банку рассола, потому что Снегин вчера и в самом деле вёл себя неподобающе. Провожая его на свадьбу, отец сказал: "Если уж пить, то водку, запомни". Но во дворце бракосочетание, регистрацию Полины и Антонаго отметили шампанским. Потом Лео запихнул Снегина в лимузин, не обращая внимания на протесты Аллы. И они поехали кататься по Москве. В лимузине само собой тоже пили шампанское. И когда Снегин вспомнил папин совет, то был уже изрядно пьян. На свою беду Снегин решил исправиться, сказав, что пить будет только водку. Дальше всё было как в тумане. Когда молодые и не очень, учитывая возраст жениха Полины, уехали из ресторана, Лео радостно объявил, что веселье только начинается. и предложил поехать в Берешки, в загородный особняк Петровских. Снегин не помнил, как оказался в такси. Алла в нём не было. Зато сидел этот дьявол лево с очередной бутылкой. Где все? хрипло спросил Снегин. Завтра идут, невозмутимо ответила Алла. А твой брат, покажив, прибила богада, что застыл, и диом. скомандовала разозлённая девушка. Молодёжь сидела в столовой, где был накрыт роскошный завтрак. Завтрак второго дня. Свадьба продолжалась. Снегину видел устрицы и в горло подкатило тошнота. Садись, гостеприимно предложил Лео, одной рукой обнимая брюнетку с большим бюстом. Снегин, не к стати, вспомнил, что на свадьбу Лео приехал с блондинкой. Впрочем, что взять с плейбоя? На Лео вечно висели две-три чиксы, которые с упоением фоткали его себя и себя с ним. С спасибо с трудом выдавил Снегин, наливая себе крепкий кофе. Как голова, сочувственно спросил Лео. Болит. Честно признался Снегин. Лео, если ты ещё хоть раз посмеешь Женьку напоить, я тебя убью, пообещала Алла. А в киномент и всё время пьют, невозмутимо сказал Лео. Я думал, что и в жизни так. Минты, может, и пьют, а Женя нет. Ты его вчера чуть не угробил. Он катер заводил, при том, что Женька даже машину не водит, у него и прав-то нет. А если бы я не утащила вас в пристани. Спасибо. Снегин морщись отхлебнул кофе. Капитан Снегин, вы протоколируйте, ехидно сказал Лео. А то найдут мой хладный труп и встанет вопрос: кто? Родная сестра угрожала мне в вашем присутствии. Единокровная, машинально поправил Снегин. Отец у вас один, а матери разные. И побогравел, вспомнив, как его уводили с пристани с применением грубой силы. Алла играла в женский футбол, и на поле часто случались стычки, во время которых Снегин не узнавал свою девушку. Вчера в роли мяча выступил он и задело. Через полчаса выдвигаемся, так что с завтраком не затягивай. Лео сочувственно посмотрел на Снегина, и взгляд такой невинный. Снегин попытался придумать мучительную казнь для этого щенка, которого просто-напросто избаловали. Бабушка подарила новенький красный Porsche. Девицы на шею вешаются, потому что Лео красавчик, а карманы у него набиты деньгами. Вот и развлекается. Но тут Снегин вспомнил, что надо ехать в аэропорт провожать Полину. который улетает в свадебное путешествие на Мальдивы и невольно застонал. Плохо, да? сочувственно спросила Алла и гневно посмотрела на брата. Значит так, в Шереметьево мы со Снегиным не едем. Поцелуешь за меня сестрёнку и пожелаешь огромного счастья, а я займусь своей личной жизнью. Женьке завтра на работу, в отличие от вас, бездельников. А в постели она тоже сверху. хмыкнул Лео с прищуром, посмотрев на Снегина. Всё, напросился. Аллов вскочила, сжав кулаки. Прошу вас, не кричите. Снегин взялся руками за ноющие виски. Алло, я умоляюсять. Он себя тролит. Лео, у тебя нездоровый интерес к интиму, как у зелёного пацана. Я же ещё маленький. Состроил уморительную гримасу этот голубоглазый херувим. Ничего не знаю, ничего не умею. Сидящая рядом грудастая брюнетка хихикнула. Научи тебя, дядя Мент. Свободный от женской талии рукой Лео взял с подноса, засыпанного колотым льдом, жирную устрицу. Снегин почувствовал, как к горлу подступила тошнота и поспешно встал. Это уж слишком. Зажимая рот, Снегин кинулся искать сартир. Алла показала брату кулак и понеслась следом с криком: "Женя, тебе помочь!" Он молча захлопнул перед носом любимой девушки дверь ванной комнаты и поспешно наклонился над биде. Ничего, переживут. Снегин знал, для чего в санузлах биде, но плевать в унитаз, из которого тянуло канализацией, был не в состоянии. В биде, по крайней мере, приятно пахнет. То есть пахло, пока Снегин не вывернул туда содержимое желудка. Стараясь не смотреть в зеркало, Где отражался незнакомый тип с налитыми кровью глазами и помятой физиономией, Снегин сплюнул желчь в белоснежный фаянс и открыл кран. Пока он умывался, Алла стояла за дверью и читала лекцию о вреде алкоголя. Надеюсь, ты запомнишь это утро на всю оставшуюся жизнь, и никогда не будешь пить больше, чем я, а учитывая, что я почти не пью, и вчерашний день не исключение, трезвый образ жизни тебе отныне гарантирован. Снегин готов был пообещать всё, что угодно, за то, что Алла спасла его от поездки в аэропорт. Блямкнул мессенджер. Как ты? спрашивала мама. Нормально, отбил он в ответ. Завтракую. Судя по тому, что за дверью тоже блямкнуло, мама уточнила у Аллы, не врёт ли Снегин. Но Алла, которая хоть и сама была строже любого родителя своего Ямче, не сдала. Когда Снегин закончил с водными процедурами, молодёжь из кухни уже испарилась. Лев отправился на поиски новых приключений, и Снегин подумал, что не удивится, если завтра Аллен-брат напишет из Мале: "Сели, погода супер, океан штормит, Гидрик сегодня вряд ли взлетит, едем в город тусить". Вот его братцу в заднице даже не шило, а фитиль, который искрит не переставая, сказал он Алле, садясь в машину. По привычке на пассажирское место. Он студент, пожало плечами Алла. Вспомни себя в 20 лет. В 20 лет я спал в обнимку с кием и мечтал выиграть чемпионат мира, сердито проворчал Снегин. Я даже пиво не пил. Лео не в ладах со спортом, хотя он ведь в большой теннис неплохо играет. Ты как? Полегче? Не знаю. Ноги как ватные, голова гудит. Не знаешь, когда это пройдёт? Честно? Нет. Я ещё ни разу не пила водку с шампанским. Наоборот, сначала было шампанское. Он глухо застонал. Господи, за чем? Телефон зазвонил без 5:07. Сперва Снегин подумал, что это будильник, или, как шутили они с Аллой, адская машинка перемещения, которая из сладкого сна выдёргивала в реальность Снегина на работу, а любимую девушку на пары. Оказалось начальство Женя, у нас труп, так что дуй сразу в бар. Куда? В бар. Скорая там уже была, они констатировали смерть, позвонили нам. Возможен криминал. Так что ты, не заходя на работу, езжай сразу осматривать место происшествия. Смерть предположительно наступила от отравления алкоголем. Снегин почувствовал, как взвыл желудок. Голова отозвалась ноющей болью. Накануне Снегина сам был близок к подобной смерти. "Полёнка?" хрипло спросил он. "Не исключено. Это уже не первый случай. Как говорится, вскрытие покажет. Будем ждать результатов токсикологической экспертизы. А пока место ты там всё обнюхай, запротоколируй, допроси да свидетелей. Будешь работать по этому делу, если всё-таки криминал. Короче, Снегин, запоминай адрес. Ну почему?" Он с тоской посмотрел на Аллу, которая уже встала. В институт ей было к первой паре. Почему этот труп нашли именно в баре? Не в реке, не на съёмной квартире, не в фитнес-клубе каком-нибудь. Да где угодно. Лучше бы он в луже крови плавал на куске разрезана этот жмурик. Женя, извини. Я как представлю вид бутылок, а запах до сих пор мутит. Таблетку дать? Сочувственно спросила Алла. А есть такие. У меня стойкое отвращение к алкоголю, а мне как минимум до обеда в баре торчать. Я не знаю, как тебе помочь. Снегин хмуро допил крепкий кофе. На улице было пасмурно. Осень. Переехав вместе с Аллой в Москву, Снегин написал рапорт и перевёлся в столичную криминальную полицию, в уголовный розыск. Встретили его без особого энтузиазма. К тому же Снегин отказался проставляться, предупредив, что не пьёт, поскольку спортсмен. И вот вам, пожалуйста. А может именно поэтому ему и поручили труп из бара? Это ведь соблазн, одним разом не обойдётся, а если, не дай бог, криминал подтянется цепочка, придётся в этом баре торчать часами. Давно уже не ладно с этой улицей, то бишь с питейными заведениями на ней. Нет, до смертельных случаев пока не доходило, но жалоб вагон, мол, на деньги разводят. Проверки ничего не дали. Всё происходящее в барах фиксировалось видеокамерами. Записи предоставлялись полиции по первому требованию. Никаких приписок в счетах обнаружено не было, даже когда суммы казались астрономическими. Да и жалобщики вскоре забирали заявления, и заваленные работой сотрудники криминальной полиции не заморачивались, почему мужики почти в бессознательном состоянии, оставившие в баре не одну сотню тысяч кровных рублей, вдруг идут на мировую. Нет тела нет дела. То есть раз заявление забрали, значит и уголовное дело возбуждать не надо, прокатывало до поры. И вот появилось тело. Снегин приехал первым, эксперты и дознание ещё не подтянулось. Начальство само собой тоже задерживалось. Едва взглянув на труп, Снегин и без криминалистов понял, что жмурик вполне себе созрел. И убили его не час назад, когда из бара позвонили в полицию сообщить о происшествии. ночью и пролежал он лицом в салате не один час а потерпевший реально лежал лицом в тарелке с чем-то от этого жуткого зрелища снегина замутило и от запаха ты звонил в полицию хрипло спросил снегин который ещё не пришёл в себя ущуплого бармена показавшегося зелёным пацаном хотелось добавить почему так рано то есть почему так поздно но слова застряли в горле Потому что снеги на колбасило. Повсюду стояли бутылки за покойником, вокруг покойника, рядом с покойником и, разумеется, напротив. Барвить. Весь стол был заставлен емкостями из-под коктейлей, от просто стаканов до конусообразных бокалов, в которых традиционно подавали маргариту. Венчали это безобразие бутылка из-под дорогого шампанского и винная лужа под ней. Остро пахло алкоголем. Так плохо Снегин себя ещё ни разу в жизни не чувствовал. Единственное, чего ему хотелось это поскорее отсюда уйти. Лео, я тебя убью, зараза такая, мрачно подумал Снегин. Барман, тусклый после бурной ночи, как перегоревшая лампочка, да ещё и карауливший до рассвета труп, бросил на Снегина внимательный взгляд, хмыкнул и шмякнул на стойку стакан. Потом взял с полки бутылку виски, молча налил почти до краёв и подвинул стакан к Снегину. За счёт заведения. Уберите, сдавленно произнёс тот. Я же сказал, бесплатно, вам поправится надо. Я не пью. Вы мне это говорите? Я здесь 3 года уже работаю, всяких повидал, и тех, которые пьют, и тех, которые не пьют, непонятно какие хуже. Башню сносят как раз у второй категории. У вас вид запойного Я у меня была свадьба. То есть не у меня, а зачем я перед ним оправдываюсь перед свидетелем и возможным фигурантом? Короче, не пью я, проорал Снегин. Уберите спиртное немедленно. И зачем так кричать? В бар вошли эксперты. Снегина они уже немного знали и были в курсе, что он трезвенник. Старший принюхался. Что это? Виски, наверняка за счёт заведения. Далеко не убирай. Брутальный мужик в чёрной безрукавке, от которого очень уж навязчиво разило одеколоном, подмигнул бармену. Криминалисты, оттеснив Снегина, прошли к столику, за которым припечатал лицом тарелку труп. Взятки брать нельзя, хмуро напомнил Снегин. Между прочим, бармен опозвонил в полицию. "И откуда они только такие берутся, Коля?" возмущённо сказал брутальный эксперт. С сизыми даже после утреннего бритья щеками своему белосому как моль на парнику правильные как только земля их носит поддакнул совсем ещё зелёный парень, похоже стажёр, который явно зарабатывал аккуратора очки. Он тоже был в футболке камуфляжной расцветки и чёрной безрукавке. Снегину ныло прочитал на тощей спине парня большие белые буквы: криминалист. Эти не поторопится. баров несомненно привлекает, особенно то, что на барной стойке. Меж тем эксперты начали разворачивать аппаратуру. Место происшествия предстояло снять со всех ракурсов. И всё же я не советую вам пить здесь какую-либо жидкость. Один он уже выпил снегинки внул на труп. Капитан, вы тут не топчитесь, сердито сказал ему эксперт Мачу, аккуратно обходя по параболе тело, на которое бросал хищные взгляды. Сверкнула вспышка, потом другая. Протокол, помним? Ничего не двигать, руками не трогать, к трупу не приближаться, пока мы здесь всё не осмотрим, не сфотографируем и не соберём улики. Свали, короче, Снегин. Иди лучше вещь доки поищи. Свидетелей допроси, проведи оперативно-розыскные мероприятия, а мы делом займёмся. И криминалист демонстративно, явно не спеша, стал натягивать перчатки из латекса. Ну, а на первый взгляд, беглый, есть криминал. Снегин не полез в бутылку как в прямом смысле, так и в переносном, решив тоже заняться делом. Но первый беглый взгляд гражданин, лежащий сейчас в салате, хорошо погулял. Кстати, а в денежном эквиваленте он насколько злоупотребил? С интересом спросил Матюш в чёрной безрукавке, а теперь ещё и в белых латексных перчатках у бармена. Снегин мучительно пытался вспомнить его имя. Второй Коля, это ясно. Почти на полляма настороженно ответил бармен. Тю, присвистнул Коля. Вода йод. У него ведь диабетика, хмуро заметил его начальник. На шее у вон склеродерма, и поймав недоумевающий взгляд Снегина, пояснил: "Кожное заболевание, характерное для диабета второго типа. К тому же, ожирение, цвет кожных покровов 100%-ный диабетик. Им не то, что столько пить нельзя, вообще практически нельзя. Это приводит к диабетической коме, а кома к смерти. Наш случай похож. И Мачуки внул на труп. Алкоголь на пол лиама, пусть даже мужик пил не один и здорового прикончить запросто. Не исключаю смерть именно от алкогольного отравления. Внешние признаки на лицо. Хотя, как говорится, вскрытие покажет. Может и полёнка метил вместо ятила, хотя другие-то живы, насколько я понимаю. Эксперт посмотрел на бармена. Ещё трупы есть, остальные сами ушли, уверен, пришутился матча. Что вы меня запугиваете? Я всем из одной бутылки наливаю, бездонная, значит, бутылка. Так и запишем, бармен клянётся, что алкоголь качественный. Это хорошо, обрадовался Снегин. То есть плохо, конечно. Мужик-то не старый ещё, жить бы дожить. Да Хорошо, что нет криминала. А кто сказал, что нет? Мачу нагнулся над столом. Надо поднять ему голову. Снегин-то тут ещё передумал насчёт Виски и подмигнул. Снегин невольно попятился к двери. Виски до да при одной только мысли об этом бросает в дрожь. В это время криминалист аккуратно отклеил голову покойника от тарелки. Там оказалось что-то с майонезом, к тому же перемешанное с тёртым яичным желтком и рыбными консервами. Почти весь кулинарный шедевр остался на лице у трупа. Зрелище было жуткое, и Снегин, судорожно сглотнув, шагнул в спасительный холл. За спиной засверкали вспышки навороченного фотоаппарата. Московские силовики, как уже заметил Снегин, оказались богаче своих коллег из области. Из бюджета им отстёгивали щедро. За что это мне? подумал он. Какая-то пародия на убийство. Увидев вместо чудовищной яично-рыбной маски презентабельный кожаный диван и почувствовав сквозняк, который приятно сказался на обонянии, Снегинь напомнился и поманил пальцем бармана. Товарищ, э-э, сотрудник питейного заведения, как вас там? Подойдите, пожалуйста, сюда. Мне надо взять у вас показания и паспорт свой, если не трудно, прихватите. Без паспорта сейчас ни один мужчина призывного возраста из дома не выйдет, поэтому личность бармена установить не трудно и пробить по базе нет ли за ним криминала. Где бы нам поговорить? Снеги нагляделся, пытаясь понять, куда ведут все эти двери. Их мыкнул, увидев прикольные картинки. Креативно. Торс с узкими бёдрами и с певной бутылкой на интимном месте это мужской туалет. А с широкими бёдрами и конусообразным бокалом для маргэриты на лобке, женский. Я тут, Снегин невольно вздрогнул. Бармен стоял рядом и протягивал паспорт. Пришлось взять. Зря от выски отказались. Сочувственно посмотрел на него парень. Тема закрыта, пить я не буду, отрезал Снегин и добавил: никогда. Смелое решение во взгляде бармена сочувствия стало гораздо больше. Я уже 3 года здесь работаю и могу сказать, здесь я решаю, о чём говорить. Невольно вырвалось у Снегина. И жду только конкретных ответов на вопросы. Вопрос первый: почему так поздно вызвали полицию? Ведь он умер ночью. Время смерти с точностью установит экспертиза, но это случилось не утром. А когда? Ну, раз экспертиза И барман по паспорту Максима Ивановича Куницын, 31 года от роду, обрадованно вздохнул. В третьем часу ночи. А, да. Снегин сегодня тупил. Это всё из-за Лео, алкогольного отравления и трупа упавшего лицом в салат. Картинка складывалась сюрреалистическая. Живя с Аллой, Снегин успел приобщиться к искусству и даже сходить на выставку звездонутых. Так он мысленно называл художников, чьи картины напоминали ведро помоев, которые вместо канализации воли судьбы оказались на холсте, да ещё в музее. При Алье Снегине, разумеется, восторженно закатывал глаза, роняя то мощно, то креативно, то сильные чувства. На самом деле сильные чувства нахлынули на него сейчас. Когда он понял, что несчастный диабетик не один час пролежал в заказанном салате, так и не успев его отведать, и никто не удосужился вызвать скорую, а ведь это могла быть кома, которая далеко не сразу закончилась смертью. У диабетика оставался шанс. Но обшепёт решил добить беднягу. Как это случилось, он нарочно сунул паспорт Максима Ивановича в карман своей ветровки. Пусть понервничает. Они не скорооки приехали. Барман проводил документ взглядом и заметно затосковал. В первом часу ночи торопливо добавил он: "Уже она взводе". Но клиент платил, пил и платил. А то, что он нездоров, вас не остановило? Зло спросил Снегин. Вы должны были отказать ему в обслуживании. Но ведь это бар, потеряно посмотрел на него Куницын. Взрослый дядя понимает, что делает. Ты сказала они, кто они? Девчонки барман смешался. Их было двое, подружки. Они здесь постоянно тусуются, нажал Снегин. Ты говори, сам говори. Мы же изымем записи с видеокамер и не за один день, то есть ночь. Днём-то здесь закрыто. На вас давно уже сыплются жалобы. Да, заявления пока забирали. Ни одного уголовного дела не возбуждено. Но сегодня всё изменилось. Говори прямо, палёнка. Да я откуда знаю, завелял барман. Моё дело налить. Сейчас здесь будет обыск. Снегин посмотрел на часы. Если потерпевший отравился самопальным алкоголем кранты вашему питейному заведению, вы ни одну статью УК нарушили. Торговля без акцизных марок, мошенничество, вымогательство. Он начал загибать пальцы. Барман смотрел на него затравленно. Что, и акцизные марки подделывали? Ну, знаешь, Я всё расскажу. Куницын облизнул губы. Это называется сотрудничать со следствием. Он сам, честное слово, сам заказывал, сам пил, а девчонки, они его подзуживали. Мужик оказался айтишником, сидел в своей берлоге, программу какую-то лобал, а бабке получил, решил прошвернуться, мозги проветрил. Девчонки его и сняли. Сняли. Он явно искал обчене. Ну выгляньте на него, кому он такой нужен? А тут две птахи, обе милашки. Я пока не смог его рассмотреть. Салат помешал. Кстати, что за салат? Типа мимозы. Знаю, кивнул Снегин. Мама такое делает на праздники. Касаемо девчонок, они у вас на зарплате? Типа да, в штате. Адреса мне их дай и телефоны. Так и знал, вырвалось у Куницына. А вы ещё спрашиваете, почему мы в полицию сразу не позвонили? Вечер был бы испорчен. А так программу полностью откатали. Богатый урожай собрали. С диабетика почти полляма, с других сколько? Поменьше. Ночь выдалась так себе. Бывают и лучше. Вон сам, клянусь. Да вы посмотрите видеозаписи. Это я успею. Протокол надо составить, зафиксировать твои показания, под роспись. Где бы нам присесть? Снеги набернулся. Можно у админки в кабинете. Админки? Девушка-диспетчер С ней консуматорши переписываются, чтобы инструкции получать. Она правильные слова подсказывает. А девочки их что, не знают? Брови Снегино сами собой полезли вверх. Оказывается, всё так сложно. Админка какая-то, слова правильные. Она ещё у машины свободной ищет. Клиента надо отвезти в определённое заведение. Он не должен сесть ни в то такси, ни ещё в автопарк. Налаженный бизнес, да? Однако масштаб Ошибочка вышла, криво улыбнулся Куницын. Не сдюжил айтишник, кто определил, что он мёртв. Охранник наш Саша сейчас отчасу от не легче. Ему-то откуда знать? Санёк учится на факультете спортивной медицины, сам бывший спортсмен. Я не сомневаюсь, что ваш гениальный вышибала большой специалист по тем, кто бегает, прыгает и метает копье, но покойников ваш Санёк вряд ли видел, которые при нём джеласт изклеили. Каким образом вышибала констатировал смерть айтишника? Я точно в картине какого-то сюрреалиста, невольно подумал Снегин. Полный ведь бред несу. У них тут, похоже, мафия. Я даже профессий таких не знаю, а они есть. Санёк пульс пощупал. Не хотя сказал барман. Хозяину сказал: "Прекрасно. Значит, это не вышибала, решил, что клиент умер, а хозяин бара и велел продолжать банкет". Так и было. Онылы кивнул Куницын. Все сделали вид, что клиент просто вырубился. Девочки посидели ещё с полчасика и ушли. Потом и остальные посетители стали расходиться. Ты ждал до последнего. Понятно. Свидетели, к которым относится вышибала Саша, две чиксы, которые пили с потерпевшим, админка и хозяин бара получили шанс выспаться, а тебя оставили их прикрывать. Всех надо вернуть. Мне нужны их показания. Звони короче. А если он сам просто перепил. Просто перепил. Дайтишник, да, похоже, в коме был, когда вы дружно решили, что он труп, дебилы, вырвалось у Снегина. Хорошо, если условным сроком отделаетесь. А я-то тут причём? Я к нему даже не подходил. А вдруг он сразу умер? С Надеждой спросил барман. Вдруг. Точно смогут сказать только эксперты и патологоанатом. Мы также изымем образец алкоголя из ваших закомов. Сухо сказал Снегин. Остаётся понять, кто у вас крыша. А если ваши, осклабился Куницын, начальство твоё. Ты оборзел в конец. Я капитан криминальной полиции, сотрудник угро. А у тебя в баре труп. Кстати, а зачем ты-то скорую вызвал? Ты же не думал, что его откачают. Положено, съёжился бармен. К ним в морг же звонить. Морг только после вас приезжает, а скорая даже раньше. Логично. В это время входная дверь открылась и потянуло приятной свежестью. Снегину видел дознавателя, который явно не спешил, в надежде, что труп не криминальный, поскольку дознаватель был одной ногой в отпуске и уже купил билеты в Сочи, Сочи для себя же, живо, солнечно. Море ещё тёплое. Оставалось всего каких-то пару дней без нервов и мата перекантоваться на работе. Чего тут у вас Дознаватель деловито посмотрел на Снегина и вдруг попятился. Да у тебя глаза красные, и вид больной. Грипп? Вали домой, не распространяй заразу. Снегин, ты человек или нет? Пять шагов назад у меня уже чемодан наполовину собран. Я на море хочу. Да не болен я. У меня была свадьба. Ты что, женился? И опять не проставился. Ты не так понял. Сестра моей девушки замуж вышла. Вчера на Мальдивы со своим улетела. Ну а в субботу был банкет. Я не рассчитал силы. Ну, это же как бывает, хмыкнул дознаватель. Одна сестра олигарха подцепила, а другая мента. Там слияния капиталов не предусмотрено. Хватит уже острить, сердито оборвал Снегин. По трупу пока ничего не ясно. Я уже сказал, чтобы хозяину бара позвонили. Куницын, ты позвонил? Абонент недоступен, хмуро буркнул бармен. Хозяин телефон отключил, спит он. Звони ещё. И показывай, где тут у вас склад готовой алкогольной продукции. А ордер? Будет ордер. Как, Миш? Организуем, кивнул дознаватель. Сейчас из следственного комитета подтянутся. У них на эту богодельню давно уже зуб. Снегин, ты хотя бы визуально со ассортиментом ознакомился? Текила, джин, коньяк, ром, его опять замутила. Короче, мафия по массовому убийству печени. Надо здесь всё опечатать. главная входную дверь. Мне что, новую работу искать? уныло спросил Куницын. Сначала адвоката. Так и знал, вырвалось у бармена. Шампанское было лишним. Миша, он твой. А я пойду гляну, что там у них в подсобке. Если они палёнку юзуют, то разливают её где-то в чулане. Паспорт отдайте, уныло попросил Куницын. Особой надежды в его голосе не послышалось. Да, конечно. Снегин, достав из кармана ветровки документ, протянул его дознавателю. Владелец паспорта тяжело вздохнул. Его передали по этапу, как эстафетную палочку. Снегин же отправился исследовать место происшествия. Бар выглядел маленьким только снаружи. Дверь, вывеска над ней и единственное окно. Собственно к барной стойке вели ступеньки. Зал тоже был небольшим. Бар ведь не ресторан, свадебные банкеты не предусмотрены. Кухня скромная, меню умещалось на одном листе, зато барная карта на двух. Но обслуживало это неприметное с виду питейное заведение огромный штат сотрудников, если судить по количеству подсобных помещений и личных кабинетов. Снегин понял это, толкнувшись в пару дверей, а их оказалось много. Да ещё и автопарк, подумал он, оглядев кабинет без окон и без бутылок. Снегин так и подумал: кабинет Навороченный ноутбук на столе, полки с папками, письменный стол солидных размеров. На столе был такой идеальный порядок, что Снегин насторожился. Они не сразу вызвали полицию, чтобы подчистить улики. Вон даже пыль с полок протёрли, и уж тем более со стола. Он вздохнул и толкнулся в следующую дверь. Это была подсобка. Маленькое тесное помещение, где стояли вёдра, швабры, само собой бутылки, потому что это бар и стремянка. полки, заваленные всяким хламом, высились по всему периметру комнатушки аж до потолка. Снегин нагнулся над бутылками и хмыкнул, потом достал смартфон. Надо бы тут пофоткать. Содержимое бутылок будут изучать эксперты, а Снегину необходимо составить представление об основном роде деятельности хозяина заведения, поскольку бар всего лишь прикрытие. Пол ляма только за ночь с одного клиента. Плюс автопарк, админка какая-то, чиксы на зарплате. Вышибала с медицинским образованием. Короче, сюр. Снегин тронул стремянку, и тут ему на голову что-то упало. Лестница задела одну из полок. Предмет, лежащий сверху, довольно-таки чувствительно чиркнул Снегину по затылку, а потом, скользнув по спине, упал под ноги. Голова и так трещала, поэтому Снегин взвыл. Твою мать! Он резко обернулся и уставился на предмет. Тот никак не мог оказаться в баре, что угодно, только не это. Снегин даже присел на корточки и потрогал штуковину, едва не лишившую его сознание пальцем. Потом опомнился и руку отдёрнул. Перед ним лежал автомобильный номер, или говоря официальным языком, регистрационный знак. Алюминиевая пластина с буквами и цифрами, согнутая почти пополам. Хотя нет, Верхняя часть явно была меньше. Хорошо, что алюминиевая, невольно подумал Снегин, потрогав гудящую голову. Затем всё-таки решился и взял номерной знак в руки, поскольку к смерти айтишника эта штука вряд ли имела отношение. Первым делом Снегин пластину разогнул. Номер оказался старым, даже без российского флага, образца 1993 года, 50-й регион, Московская область. потёртый, помятый, поцарапанный, и там, где царапины были глубокими, виднелась ржавчина. Откуда здесь это? А задача на подумал Снегин. Вряд ли владелец процветающего бара ездит на старой машине, и вряд ли дорожит ничем не примечательным номером. Красивым его уж точно не назовёшь, номер как номер, незапоминающийся. Снегин не знал, зачем его сфоткал. по наитию, на всякий случай. На голову ведь свалился. Надо будет Алле рассказать. Прикол. Потом поднял голову и невольно вздохнул. Лезть на стремянку не хотелось, а номер явно упал с самого верха. И так сойдёт, подумал Снегин, засовывая номер на полку на уровне глаз. Пришлось повозиться, именно эта полка была забита до отказа. Но Снегину пёрся и номер в лес между старым шерстяным одеялом и стопкой выцветших от частых стирок салфеток. Снегин знал, куда совать: в мягкое. Правда, краешек номера остался торчать из-под одеяла, но пихать его и дальше у Снегина не было ни сил, ни особого желания. После этого он зачем-то вытер руки и пошёл обследовать другое помещение. Но потом по звукам, раздающимся от входной двери, понял, что на сцене появились новые персонажи. Начальство наконец-то приехало. И Снегин побрёл получать инструкции, а возможно, и нагоняй. Нагоняй он ждал всегда, на работе был завал. Осенью преступники активизировались, шизики тоже, но особенно активизировались мамочки, которых регулярно накачивал интернет. Будьте бдительны. В школах постоянно что-то случалось. Преступления были резонансными, и с этим мгновенно закипало будто огромный котёл, в котором тут же образовывалась густая пена. Форум и чаты активистов к зиме устаканивались. Снегин толком ещё не вошёл в курс дела, поскольку в Москве обосновался недавно, и к новому начальству не притёрся. Не понял, каким образом в местном УГРО расставляют приоритеты. И куда надо бежать в первую очередь, а куда торопиться и вовсе не следует. Вид у начальства был хмурый, но как оно? Туманно спросил майор. Работаем. Так же неопределённо пожал плечами Снегин. Вы вот что, заканчивайте здесь. А свидетели? оторопел Снегин. Сейчас хозяин бара приедет. Он уже приехал, куда надо. Короче, был звонок. Так вот, почему они спокойно позволили айтишнику умереть, сообразил Снегин. Видать, крыша надёжная. Ещё бы, такой размах. Но ведь погорели они. Ты что на меня так смотришь? вздохнул майор. Мы с тобой, Женька, мелкие сошки. Эти гнилые зубы такие корни дали, что простого стоматолога мало будет, главаря нужен. Я доложу куда следует, а там уже примут решение. Но рвать-то надо. возмутился снегин. Они вон краёв уже не видит. Вместо того, чтобы сразу скорую вызвать, оставили человека умирать в салате. И это называется не оказание помощи, как минимум, а если и впрямь палеонка, да ещё и мошенничество. Потерпевший не просто так заказал на пол лямы выпивки. Его ли их обрабатывали, чтобы он пил и не срывался с крючка, пока все кредитки не опустеют. Не переживай, прикроют лавочку. Отмашка нужна. Начальник криминальной полиции сейчас поедет к прокурору. Они вроде как дружат. Потом пойдёт по инстанциям. Бар пока закроем, двери печатаем, подсобные помещения тоже. Криминал есть криминал. Насчёт этого пока не ясно. Потерпевший был диабетиком. Я всё услышал, Женя, неожиданно мягко сказал майор. Делай свою работу, но аккуратно. Понял. А вот я не понял. Начальник нагнул лобастую голову. "Есть, товарищ майор. Тота. -то. Ты новенький, с тебя взятки гладки. Подставили, значит. Если что, мы тебя из-под удара выведем. Это ты Бармана приссовал? Мишка, я знаю, не станет. У него билеты в Сочи. Жаль, что у меня их нет", вырвалось у Снегина. "А Бармана я дебилом назвал. Плохо. Ты вроде вежливый. Сорвался. Извините. Иди, заполняй протокол". Раз уж ты с ним начал с барманом, ну обороты с барь есть. Снегин был зол. Он представил себе торжествующий взгляд Куницына, который намекнул, что крыша у них какая надо крыша. Сколько же денег они через этот бар пропускают. А если учесть, что у них не один бар, а несколько. Голова по-прежнему болела. Зато мутить стало гораздо меньше. Снегин потихоньку адаптировался к окружающей обстановке. Вечером он поделится с Саллой. Нет, не подробностями о смерти айтишника. Они договорились не обсуждать работу в Угро. Снигин просто поговорит с любимой девушкой о том, как много вокруг грязи и как хорошо, что есть островок, где можно отдохнуть душой. Их с Саллой дом